Глава вторая. Утреннее пробуждение бывает разным. Везет тем, кто открывает глаза, хорошо выспавшись и отдохнув. Мало радости от звука будильника, требующего начать сборы на работу. Но это необходимость понятна. Другое дело, когда ранним утром у тебя будет телефонный звонок. Пять утра — это время, когда любой понимает, что звонить нужно только по особой необходимости. Значит, хороших новостей ждать не следует. «Что случилось, Арчи?» Неудивительно, что еще толком не проснувшаяся Мика подумала именно так. Подумала, что произошло что-то нехорошее, но в ответ она услышала спокойный, почти что безразличный голос друга. «Все готово. Приезжай ко мне домой, забирай». «И ты разбудил меня только из-за этого?» «Ну что ты за человек такой? Надеюсь, это было не зря». «Хорошо, где я собрать ноут?» «Заходи в гости». «Я тебе отдам его и расскажу, что удалось найти». «Ага, хорошо. Да немного времени, я хотя бы кофе выпью». «Скоро буду». Спорить не хотелось. «Да и что толку, когда тебя уже разбудили?» Так что оставалось мириться с судьбой и ехать за ноутбуком в гости к Арчи. Повторив в уме слова парня, еще не проснувшаяся толком Мика неожиданно резко пришла в себя. Солнце слетел, словно ветром сдуло. «Какие еще гости?» Мика медленно прошлась от одной стены к другой. Выглядела она очень озабоченно. Снова достала телефон, покрутила его в руке и убрала. «Посмотрим, сама разберусь». Такси остановилось между двух многоэтажек, рядом с неприметным переулком. Невысокая черноволосая девушка расплатилась и хотела было выйти, как неожиданно села назад и закрыла дверь авто. Водитель удивленно повернулся. «Вы что-то забыли?» «О нет, скажите, а вы не хотите немного подзаработать?» Она достала несколько купюр и отдала таксисту. «Деньги вперед, без обмана». Водитель посмотрел на своего пассажира, на деньги, снова на девушку и протянул купюры назад. «Извините, но я не занимаюсь ничем противозаконным, только такси». «Нет-нет, оставьте себе». Я не прошу ничего противозаконного, просто немного вашего времени. И снова мужчина посмотрел на деньги, на девушку. Снова перевел взгляд на приличную сумму в руках. Было хорошо видно, как он хочет оставить их себе, но не хочет лишних проблем. Ладно, если вы расскажете, что от меня требуется, то я подумаю. Конечно, слушайте. Тихие гудки телефона. щелчки, Связь установлена. «Привет, Мика. Опаздываешь? Что-то случилось?» «Да так, Арчи. Скажи, с каких это пор ты приглашаешь меня домой?» «С каких пор ты вообще приглашаешь хоть кого-то домой?» Странный разговор. Они оба говорили крайне спокойно. Даже вопросы были какими-то смазанными, невыраженными, серыми. Но как бы то ни было, разговор продолжался. «Мы друзья, Мика. Я полностью тебе доверяю». «Поверь, тебе не о чем беспокоиться, я обещаю». «Понятно, как мило». «И еще, Арчи, с каких это пор ты перестала пускать роли днем?» Ты где-то рядом, Мика? Заходи, не стой снаружи». Но вместо ответа рев мотора. Пронзительный визг шины, стоявшая у входа в переулок такси, срывается с места. Вильнув задом, оно стремительно удаляется. В этот момент дверь той самой квартиры, в которой жил друг Мика, Резко распахивается, оттуда выбегают два крупных бородатых мужика. Банданы на головах и потертые кожаные косухи. Они производят впечатление типичных байкеров. «На такси умотало!» – кричит один из них, срываясь с места. «Побежали к мотоциклам, может, успеем догнать». «Да что за на!» – второй пускается за ним бегом, и они оба быстро скрываются за поворотом главной улицы. Видимо, их мотоциклы стояли чуть ниже, там как раз был большой парковочный карман. Едва их топос замолкает, как куча мусорных пакетов чуть дальше от входа в квартиру. Арчи приходит в движение, и из нее вылазит недовольная Мика. «Боже, что за воня?» «Ну, хотя бы не зря». Девушка спешно, но стоит отдать ей должное. Аккуратно забегает в открытые двери. За собой ничего не закрывает. Мчится к стене, где стоят компьютеры. «Отлично!» Вот, ее ноутбук. Он на месте. Времени проверять целостности нет. Эти двое могут вернуться в любую секунду. Быстрый взгляд в соседнюю комнату. Пусто. Значит, Арчи не держат в заложниках. Рисковать нет смысла. Нужно бежать. Резкие развороты быстро к выходу. Но взгляд цепляет искорёженная груда против на полу. В памяти сразу всплывают воспоминания. Арчи рассказывал, как наконец-то смог найти идеального питомца для себя. Вылечить больную летучую мышь, что заметил у своих дверей ночью. Финя. Кровавый комочек среди искореженного железа. Страх тому был причиной или человеческий садизм, но летучую мышку не пожалели, буквально растоптав ее на месте с тонкими прутьями клетки. «Это моя вина. Извини, Мила. Переулок по-прежнему пост». Мика бежит по нему, только не в ту сторону, где располагается вход, а наоборот, в противоположную, в тупик. В голове проносятся десятки мыслей. Финни, Арчи. Он бы никогда не позволил сделать такое со своей любимицей. Он бы никогда не позвал Мика в ловушку. Обстоятельства не имеют значения. На этого человека можно было положиться всегда. Можно было. Но теперь комок подступает к горлу. Осознание ситуации. Понимание того, что это ее вина. ее. Дальше вход преграждают старые ворота. Так раньше ограждали переулки, делая их частью двора дома. Только для своих. Но со временем большинство решеток было демонтировано, дав доступ обслуживающим компаниям и всякой швали. Некоторые ворота оставили, если переулок имел второй вход, сделав его тупиковым. Вот и тут так было. Тупик. Ника аккуратно просунула свой ноутбук между против решетки и положила его на землю. Сама же ловко подпрыгнула и встала на небольшие украшения, приваренные под центр ворот. А потом оттолкнулась еще раз, перепрыгивая оставшуюся часть преграды. И крайне неэстетично плюхнулась на землю, потеряв равновесие в полете. «Да чтоб тебя!» Девушка поднялась, отряхивая одежду. Осмотрелась и широко улыбнулась все таки сдержал слово. Молодец. Из неприметной ниши, блеснув фарами, выехало то самое такси. Водитель выглянул и открыл пассажирскую дверь. О двух байкеров меня никто не предупреждал. Я едва успел заскочить во двор. «Сама не знала. Виновата. С меня щедрые чаевые». Улыбнулась девушка, заскакивая в салон. «Ловлю на слове. Куда едем?» «Корпорация Миядзаки».